«Опасные забавы!» «Назлы! Позови-ка ко мне Юсуфа!» Велела служанке Турхан Султан, Перебирая золотые украшения В богатой изукрашенной самоцветами шкатулке Сапфиры, рубины, изумруды Она словно обожглась, отбросив изумрудное кольцо Камень точь в точь, как глаза у этой нахалки У шикер пора! «Его нигде нет, госпожа!» «Куда же он запропастился?» Насторожилась Турхан. «Исчез в тот вечер, когда ушел в город с вашим письмом. С тех пор о Юсуфе ни слуху, ни духу. О, Аллах! Что же теперь будет? Юсуф сгинул, и Кизля рога со своей наглой тварью и ее ублюдком благополучно доберется теперь до Мекки, а потом вернется сюда». Турхан была в бешенстве. Последнее время все идет не так. Что-то в гареме изменилось. После отъезда Кизляр-Аги эта шакер-пора перестала быть стихоней, ходит задрав нос. Турхан в раздражении захлопнула шкатулку. Надоели эти цацки. А все новое и лучшее достается теперь толстухе. «Ходят слухи, что скоро привезут новых девушек», — таинственно сказала Назлы. Валиде сама распорядилась, чтобы слуги султана Ибрагима поторопились. Ей тоже не по душе, что Шикер-пора взяла над падишахом такую власть. Да она же не выходит из его покоев. Говорят, приказала повесить повсюду зеркала. «Зеркала? Зачем?» «Развлекает султана». Чтобы он видел, как они с любимым сахарком занимаются любовью. Даже на потолке теперь зеркала, фыркнула назлы и не удержалась. Вас-то на хальвет не зовут, вы, хвала Аллаху, не увидите этого бесстыдства. Замолчи! Турхан вдруг захотелось ее ударить. Задело забольное. Муж развлекается с наложницей, да еще и зеркала повсюду повесил. — Ладно бы она была красавицей, это, шикер, пора. Было бы на что смотреть. Они оба обезумели, и муж, и его новая фаворитка. — Как прикажете, госпожа? Назлое опустила глаза и присела. Пойду на кухню, щербета вам Кизилового принесу. Говорят, он для здоровья полезный. — Я, по-твоему, больна? — пригвоздила ее взглядом Турхан. — Что-то вы схуднули. А по дешах теперь любит толстых. Про наложницу откуда узнала? Так все говорят. А про зеркала и фиопка проболталась, которая им прислуживает ночью. Повелителю этой развратницы. Какой позор! Турхану в волнении вскочила. Что же это делается? Сначала джинджи с его снадобьями, от которых у мужа голова шла кругом, теперь эта развратница. «Слухи не утаишь, а ну узнают в городе про забавы Ибрагима! Принесешь щербет в покое Салихи, пойду навещу ее!» В конце концов, Салиха-госпожа, мать Шехзаде и не выскочка, как эта Шекерпара, знает свое место. Надо собрать вокруг себя всех, кому эта зеленоглазая бесстыдница перешла дорогу. Салиха была грустной. При виде главной хосяки она встала и присела, как и было положено, согласно их рангу. «Госпожа, если вы хотели погулять в саду, то я опасаюсь за здоровье Сулеймана, сегодня ветрено. Нет, я не за этим. Сядь!» Турхан первая опустилась на низкий диван в мягкие подушки. «Я сказала назлы, чтобы принесла нам кизилового щербета. Я вижу, и ты похудела, Салиха». Мы с тобой теперь не ко двору. Наш супруг полюбил толстух. Смотреть на нее противно, в сердцах сказала Салиха. Говорят, она только и делает, что ест. Повара с ног сбились. Это шикер пора, прорва. Ибрагим ей запрещает двигаться. Говорит: ничего не делай, лежи и ешь. Хочет, чтобы она стала еще толще, мало ему. Скоро новых девушек привезут. Там будут и потолще, чем эта шикер-пора. Что, интересно, она тогда сделает? — В старом дворце окажется, — злорадно сказала Салиха. — Все ночи проводят у султана, а до сих пор не понесла. — Кто знает, может, и понесла. Рано еще об этом говорить, — тяжело вздохнула Турхан. Мысль о том, что шикер-пора еще и сына родит, была невыносима. — Госпожи, госпожи! В комнату влетела запыхавшаяся на злы. «Что ты так кричишь?» — поморщилась Турхан. «И где Щербет? Прикажу, тебя побьют палкой!» «Ужасные новости! Султанский Галеон захвачен мальтийцами! Кизляр Ага убит!» «Слава Аллаху!» — чуть не вырвалась у Турхан. Она покосилась на Салиху. «Той-то нет выгоды в смерти главного черного евнуха!» «А женщины?» — жадно спросила Турхан. «Что с той рабыней? Кормилицей Мехмеда!» Она поморщилась. Хоть бы и ее. Прибыл посланник госпитальеров, просит выкуп. Султан в бешенстве хочет объявить им войну. «Кому войну?» «Госпитальером?» «Приказал собирать войско и идти на Мальту». «Нет!» — Турхан резко встала. «Это его погубит!» «Нам нельзя воевать с мальтийцами! Я иду к Валиде!» Значит, письмо дошло по нужному адресу. Юсуф его все-таки передал. И Исчез. Сбежал? Убили? Она стремительно шла по коридору в покое свекрови. «Надо что-то делать. Не время ввязываться в войну, тем более на море, с мальтийцами!» «Их флот сейчас очень силен, а Мальта — неприступная крепость!» «У Валиде повелитель!» — заступила ей дорогу служанка. «Прочь!» «Дорогу главной хосики Турхан-Султан-Хазрет-Лерии-Матери-Наследника!» Истошно взвыл сопровождавший ее Евнух. Турхан вошла в покой Валиде и увидела топочущего ногами Ибрагима. «Я хочу, чтобы их всех изрубили на куски!» «Всех неверных в моей империи!» — брызгал слюной по дишах. «Либо пусть становятся мусульманами, либо умрут!» — выкрикнул он. «Сынок, приди в себя! Неверные не только крестьяне и ремесленники. Они также торговцы и банкиры, ростовщики. Ты хочешь казнить всех венецианцев и евреев, проживающих в Османской империи?» «Ну тогда казни лучше меня, свою мать!» И Валидер рванула ворот своего роскошного платья. «Где твой кинжал? Ну? Ты хочешь разрушить все то, что было построено таким трудом? Всю нашу мощь и могущество? Что дадут тебе массовые казни неверных? Бунт и реки крови, которые прольются повсюду? Остановись, Ибрагим!» «Хорошо, пусть умрут только мальтийцы. Но все до единого, слышишь? Они посмели захватить моих женщин, убили кизляр-агу. Я велю моим галерам немедленно идти на Мальту». «Сынок, тебе скоро привезут новых женщин, девственниц!» Пыталась успокоить падишаха Валиде. «Нам сейчас не нужна война. Мальта неприступна. Я султан, я приказываю!» Хорошо, завтра соберется диван. Главный визирь это обсудит с пашами. Я хочу быть на этом совете. Хватит! Это моя империя или не моя? Я султан! Мое имя Ибрадим Хазрят Лери Первый! Я хочу войны! Я приказываю! Валиде наконец увидела Турхан. Как здоровье, Шахзада Мехмеда? Спросила она. Он здоров благодаря Аллаху Валиде. Турхан пожалела, что не надела лучшее свое платье и дорогие украшения. Мужа она теперь видела нечасто, а ведь она все еще красива, и ей нет и двадцати, в отличие от этой шакер которая, как все в гореме говорят, перестарок. «А ты зачем сюда пришла?» Внезапно заорал на нее Ибрагим. «Занимайся лучше своим сыном!» «Научи его хоть чему-нибудь! А главное, не ныть, как девчонка!» Турхан вздрогнула, как от удара. «Это уже было слишком. Она беспомощно посмотрела на Валиде. И вы это допустите?» Но Кесим Султан было не до и ее обид. «Ибрагим, тебе надо успокоиться!» Как можно мягче сказала она. «Твоё решение надо хорошенько обдумать». «Война, война, война!» Как безумный закричал Ибрагим. «Хочу войну!» «Хорошо, мы соберём совет», устало сказала тёсим. «Бесполезно спорить с сыном, когда у него приступ бешенства». Ибрагим резко развернулся и выскочил, испокоив матери. Из коридора они с Турхан долго еще слышали его крики. «Война! Война! Война! Я объявляю войну проклятым мальтийцам! Всех изрубить на куски!» «Как вы можете, Валиде, спокойно слушать, когда поносят вашего старшего внука, наследника трона османов?» С обидой сказала Турхан. «Не время сейчас для пустяков!» Резко оборвала ее тесим султан. «Я знаю, мы с тобой плохо ладим, но сейчас настало время объединиться. Влияние Ибрагима на Янычары так ничтожно, да еще народ его не любит. А если он сейчас затеет войну, которую без сомнения проиграет, спаси нас, Аллах!» И Валиде воздел руки к расписному потолку. «Мальтийцев сейчас не победить!» «Наше войско надолго застрянет под неприступными стенами. Мальта способна выдержать многолетнюю осаду, а мой младший сын не Сулейман великолепный. Ты знаешь, что случилось с моим пасынком, султаном-османом?» Внезапно спросила она. «Да, Валиде». Турхан быстро остыла. «Его убили». «Его не просто убили». Валида резко встала. «Это была расправа. Его почти голову везли по всему городу верхом на кляче и кричали при этом такие слова, что мне стыдно их повторить. Над ним издевались, его избивали и в конце концов отрезали ему ухо и нос. Ему, в ком текла кровь османов! Никогда такого не было прежде». И я не допущу, чтобы такое повторилось снова. Вот к чему приводит, когда султан не прислушивается к голосу разума, когда народ им недоволен, а визири его предают. Положение Ибрагима сейчас такое же шаткое, как и у османа тогда. Убьют его. Что с тобой будет? Мой сын взойдет на трон. Твой? А может, салихи? «Не тебе это решать, Турхан. Мехмеду всего четыре года. Править будет регент. Неужто ты хочешь стать регентом?» Насмешливо посмотрела Кёсим Султан на свою сноху. «Ты девочка еще. Тебе нет и двадцати. Сможешь ты удержать власть при своем малолетнем сыне? Послушают ли тебя паши? Поддержат ли янычары? Мой сын Султан Мурат...» Хотел отдать османский трон крымскому хану. Думаешь, хан это забыл? У нас слишком много врагов. Если моя жизнь в опасности, в опасности и твоя жизнь со мной хотя бы считаются». Турхан смешалась. Она, как и все, боялась, тесим султан, в руках у которой была казна гарема и все нити, ведущие к безграничной власти. Не время спорить со свекровью. Ибрагимы и в самом деле могут свергнуть, как его сводного брата Османа. Султан в народе непопулярен. Янычары хотят войны, но не с мальтийцами, потому что это не открытый бой, где можно проявить воинскую доблесть, а многолетняя осада. У более или менее боеспособного турецкого войска нет простора для маневра в этой войне. С мальтийцами, с этими пиратами, надо договариваться, а не воевать. Купить их, если надо. Турхан вовремя вспомнила, что поводом к войне, которую грозился развязать ее муж, послужила гибель Кизляр-Аги, ненавистного врага, и уже гораздо спокойнее спросила, — Что же вы предлагаете, Валиде? — Скажи, чтобы прислали ко мне Айше, или как там ее теперь? — «Шикер, пора. Будь с ней ласкова. Нам надо, чтобы она уговорила Ибрагима не начинать эту войну». «Но тогда она возомнит себя здесь главной. Она всего лишь фаворитка, а я хасики. «Турхан, уйми свою гордость. Как бы хуже не было. Вспомни османа». «Хорошо». Турхан закусила губу. «Вы знаете, что эта развратница повсюду велела повесить зеркала в покоях моего супруга?» «Пусть ее! Лишь бы войны с Мальтой сейчас не было! Потом мы урезоним наглую фаворитку!» «Как бы потом не было хуже, Валиде! Сегодня зеркала, а завтра что?» «Скажи, чтобы ее прислали! Ступай!» Валиде устала спорить с девчонкой. Эти неугомонные хосяки дерутся за сына, словно голодные псы за сахарную кость. Сколько подарков он им дарит, сколько денег отсыпает из казны, а им все мало. Женщины погубят Ибрагима. Когда вошла шикер-пора, Валиде уже успокоилась. Надо железной рукой навести порядок. «Проходи, садись!» Она кивнула толстухи на место у своих ног. Та помедлила, но подошла и села, где ей указали. Валиде эту заминку отметила. «Я слышала про зеркала. Это правда?» Повелитель так пожелал. Зеленые глаза фаворитки хитро блеснули. «И даже на потолке зеркала?» «Это вызывает желание у падишаха». «А ты на что?» «Я лишь его верная раба». — насмешливо сказала Шекер-пора. — Я прощу тебя выходку с зеркалами, если ты отговоришь султана от войны с мальтийцами. — Разве вам это не под силу, Валиде? — Дерзка ты больно стала. Не забывайся, ты еще не хосики. — У меня как раз есть для вас радостная новость, Валиде. Я беременна, — гордо объявила Шекер-пора. «А почему мой сын мне это не сказал?» Недовольно спросила Кёсим султан. «Я только что была у повитухи. Сердце мне подсказало, что задержка по-женски у меня неспроста, и я шла к султану, чтобы его обрадовать, потому что, как я и думала, мы с падишахом зачали ребёночка». Шикерпара ласково коснулась ладонью своего объёмного живота. «Я знаю, что это сын, уверена» но получилось, что вы первые узнали. — Вот эта новость и поможет отвлечь Ибрагима от войны. Скажи, что мы устроим большой праздник. Придумай еще какую-нибудь забаву, я тебе дозволяю. — Польщена вашим доверием, Валиде. Но в голосе Шикерпара вовсе не было смирения. Тесим Султан еле сдержалась. Когда Ибрагим переменит решение насчет войны с госпитальерами, она рассчитается с дерзкой девчонкой. «Ступай! Я жду, что мой сын смягчится!» Она сделала жест рукой, давая понять, что аудиенция окончена. Шакер-пора грациозно поднялась. И как только она с таким огромным весом умудряется быть изящной, И желанный для Ибрагима искушенного в любовных утехах, недовольно подумала Кесим султан. Не иначе она дьяволится, предупреждал меня Джинджи. Сахарок с поклоном попятилась к дверям. Она была довольна. Валиде признала ее власть. Что до войны, то она и в самом деле не нужна. Кизляр Ага убит, это главное, цель достигнута. Отец и сестры могут вернуться в Стамбул, а они с Исмаилом строить планы, как обогатиться. У нее появилось сладкое чувство, как при виде сундуков, набитых золотом. Крышки приоткрылись, и монеты заманчиво сияют. Осталось только запустить руку в один из этих сундуков, потом в другой, в третий. Она удивилась, когда стражник у дверей в султанские покои Заступил ей дорогу. «Падишах занят государственными делами». «Но у меня для него важная новость». «Никого не велено впускать». «Хатум!» Брат был на стороже. Услышав ее голос, он вышел из своей комнаты, смежной с покоями султана. Шекер-пора скромно прикрыла вуалью лицо до самых глаз и, приблизившись к султанскому пажу, шепнула. «Я беременна!» Только что узнала. Отличная новость, обрадовался Исмаил. Я сам спрошу у повелителя, желает ли он принять сейчас фаворитку. Стражник не посмел заступить дорогу любимому и Чуглану Падишаха. Исмаил нашел султана все еще пребывающим в гневе. Хорошо, что ты здесь, Исмаил. Иди немедленно узнай, когда будет малый совет. Или нет? «Вели срочно собрать совет! Не будем ждать до завтра! Я объявляю мальтийцам войну!» «Кое-кто пришел, чтобы сообщить вам радостную новость», — низко поклонился Исмаил. «Кизлярага воскрес? Или мне вернули моих наложниц без всякого выкупа?» Зло посмотрел на него султан. Исмаил отметил капли пота на лбу и расширившиеся зрачки. У Падишаха, похоже, начинается очередной приступ бешенства. Он в ярости из-за того, что мальтийцы захватили его женщин, хоть ни к одной из них Ибрагим давно уже не прикасался, а к некоторым так и вовсе ни разу. Но это его собственность, часть его гарема, да над ним же весь мир будет потешаться. Вот чего он боится — показаться слабым правителем. «Довольно плохих вестей, повелитель!» — вкратчиво сказал Исмаил. — Ваша фаворитка ждет за дверью. Выслушайте ее. А потом я пойду к главному визирю и передам, чтобы совет собрали немедленно. — Хорошо. Пусть шикер-пора войдет. Исмаил скользнул взглядом по увешанным зеркалами стенам. — Сестра такая выдумщица. Она и сейчас что-нибудь придумает. Эта война не нужна никому — Славы в ней не снискать, один позор, а положение правящей династии и без того шаткое. Шекер пора с порога бросилась Ибрагиму на шею. — О, как я счастлива, повелитель! Я жду ребенка! — Сахарок! Султан отстранился и посмотрел в ее сияющие глаза. — Это правда? Ты беременна? — Да. «Наконец-то! Я уверен, ты родишь мне настоящего богатыря!» «Да, повелитель!» Валиде в восторге от этой новости и сказала, что в Гареме сегодня вечером будет большой праздник. Мне бы не хотелось ничем его омрачать. «Но мальтийцы...» «Мальтийцы подождут!» Капризно сказала Шикер Пара. «Что значит каких-то два дня? Обязательно прямо сейчас объявлять им войну, этим пиратам!» Но они убили кизля рагу и захватили в плен моих женщин. Хоть одну ты помнишь, любимый? Хоть одно имя знаешь? Как их звали, Ибрагим? Наложницы, которые не привлекли твоего внимания, потому что были недостаточно для тебя хороши. Радуйся, что избавился от них. Тебе даже замуж их не придется выдавать. Тратиться на преданное. Пусть мальтийские пираты пользуются объедками с твоего стола. «А настоящее сокровище здесь, с тобой!» Она тесно прижалась к Ибрагиму. «А ведь ты права, Сахарок!» Удивленно сказал он. «Мальтейцы избавили меня от ненужных женщин!» Ибрагим расхохотался. «Тех, что навязали мне мать и сестры, и от которых я сам не чаял уже, как избавиться! Что до Кизлярагии он был верным слугой!» «Но его больше нет!» «Есть еще один верный слуга, который так же, как и я, здесь, с тобой!» Шекер-пора кивнула на Исмаила. «Почему бы ему не стать хранителем твоих покоев?» Исмаил удивленно вскинул брови. «А сестренка-то не промах. Улучила момент. Он и сам об этом подумывал, но не знал, как подступиться. «Такая хорошая новость в такой плохой день!» — весело сказал Ибрагим. — Моя любимая Шекер-пара беременна. Исмаил, отныне ты хранитель султанских покоев. — Благодарю, повелитель. Исмаил низко поклонился. — Я буду служить вам верой и правдой. Когда он распрямился, они с Шекерпора незаметно переглянулись. — Ловко я придумала, — спросили ее сияющие глаза. Другой взгляд таких же зеленых глаз ответил «Молодец!» «И первая твоя служба будет подыскать достойный подарок моей новой хосяки. Да, отныне будет так. Женщина, которую я люблю, получит титул, который я пожелаю ей дать еще до рождения наследника. И не забудь сказать султан Заде Паше, моему главному визирю, что завтра я лично приду на совет». «Я хочу немедленно начать войну».